Глава четвертая. Подготовка к рейду. Бис, провожи курс к ближайшей боевой платформе. Тут же жила навигационная голограмма с картой, отображая курс, расстояние и время нахождения пути. Три часа на внутрисистемных двигателях. Вполне приемлемо. Корветт – быстроходное небольшое судно. И засечь его сканерами невозможно, потому что аппарат неотличим от обыкновенного мусора, а энергетический след гасился специальными генераторами. Так что внутри системы можно передвигаться вполне безопасно. Тор готов? Готов командующий. Команда готова? Поступил доклад о готовности. Тогда старт. Корветы выбросило в космос гравитационной катапультой, отлетев от базы, он стабилизировал полёт маневровыми двигателями, сориентировался, лёг на курс и задействовав внутрисистемные двигатели, скрылся в пространстве. Появилось время поговорить и полюбоваться красотами. Говорили обо всём. Тор, немногословный, достаточно угрюмый, последнее время стал настолько востребован, что времени на угрюмость не оставалось. События несли его вперед на гребне волны, и он этому радовался. Никогда не раскаивался в том, что когда-то поддержал Рогова и остался с ним. Вот и сейчас новое интересное дело. Видано ли такое? Они активировали древнюю технику огромной разрушительной силы. Олег всматривался в окружающую черноту космоса. На сканере отметка платформы находилась рядом. Но визуально не наблюдалось. Пошёл обмен паролями, и корвет, сбросив скорость, стал маневрировать. Казалось, что летят по чистому пространству, но вдруг перед звездолётом образовалась огромная платформа, десятки километров в ширину. Оба слегка испугались, без пояснила. Корвет прошёл поле визуального прикрытия, обмен кодами завершён штатно. Теперь следуем в транспортный ангар платформы по навигационному лучу. Маскоровочное поле платформы работает на последних энергетических запасах. Ничего, поправим, оптимистично вставил Тор. Вошли в створ ворот, которые за ними уже не закрылись. Энергии не хватало. Занять места в роботах. Предупреждаю, передвигаются они очень быстро, не пугайтесь. Люди уже со опаской влезали в кабины. Вскоре корвет опустился, и захваты клацнули, фиксируя его. Без обеспечить доставку генераторов в энергетический центр. К выходу приготовились. Для визуального наблюдения включили внешние прожектора. Света в крепости не было. Без рекомендации, как распределиться? Рекомендую Тор, а с ним 15 человек отправить сразу к энергетической установке. Я буду осуществлять сопровождение. Вам правителю с пятью операторами нужно проследовать в командный центр крепости. Силовую установку можно запустить только оттуда. Решено. Тор, следуешь к энергетической установке. Я в командный центр крепости, находимся на постоянной связи. Задача понятна, выполняю. Никто не ожидал, что за этим последует, а последовала сумасшедшая езда по тоннелям на приличных скоростях. Такое прикрытие от роботов никто не ожидал. Кое-кого шташнило. Ничего не поделаешь, рефлекс. Командующий, мы прибыли перед донной закрытые ворота. Хочу сказать, что роботы шустрые ещё те. Оценил. Ничего, привыкнем. Жди распоряжений. Я уже в центре. В центр управления переборка не открывалась, пришлось просто приподнять шторку манипуляторами, на замки энергия не подавалась. Прожектора выхватывали из темноты отдельные фрагменты центра и какие-то приборы, но ничего не работало, полнейшая тишина. «Правитель, надо подключить резервный генератор». «Как?» «Сделайте пять шагов вперед и упрётесь в пульт управления станции, вставьте жетон в нишу». Олег не сразу нашёл пульт, так как вокруг всё покрыто толстым слоем пыли. Высветил нишу с контурами жетона, очистил от пыли и вставил жетон. Впрочем, не ожидая чуда, оно и не произошло. Но, тем не менее, послышался какой-то легкий шорох и стук замыкающихся контактов. «Теперь слива от вас, красный рычаг. Опустите его вниз, только осторожно, не сломайте». Олег действительно нашел рычаг. Красный он или нет, понять невозможно. Взялся за него манипулятором и спросил Бис. «Этот? Этот? Включайте». Олег осторожно надавил. Не тут-то было. Рычаг не поддавался. Он надавил сильнее, послышался скрежет ломающегося металла, и рычаг ушёл вниз, а в манипуляторе остался обломок. Олег всё-таки его сломал, но включил систему. Ничего не произошло. Они напряжённо ждали. Тишина постепенно начала нарушаться нарастающим шорохом аппаратуры, который превращался в гул. Внезапно затеплел свет, становясь всё ярче. Правитель Резервный источник питания активировался и набирает мощность. Но долго его хватит. Неважно. Главное активировать управляющую систему платформы. Она работает всего на 3% от возможного потенциала. Олег даже вспотел. А свет уже освещал покрытый пылью центр управления. Модуль Б искружился над пультами, потом сел на специальную подставку перед Олегом. Правитель, перед тобой центральный пульт. Я сейчас возьму часть функций управляющего интеллекта крепости на себя. распредели операторов. Тут как раз каждому по пульту. Олег сразу же распределил людей. Те остановились на настилах, прогибающиеся под их весом и активирующие какие-то внутренние процессы. Очистить пульты, только осторожно, а то пыль поднимется и мы ничего не увидим. Как аккуратно ни очищали операторы пульты, облако пыли всё равно повисло непроницаемым покрывалом. Внезапно послышался резкий гул, и пылевое облако втянулось в систему вентиляции. Резервный источник вышел на рабочий режим. Твои полномочия подтверждены, правитель. Оператором задействовать режим экстренной активации. Далее без подсказала как. Надо открыть ворота в энергетический центр. Уже открыла. Тор, ворота открыты, заходи. Видимо, не хватает мощности, чтобы поднять их. Мы сейчас. Тор, чем-нибудь заблокируйте переборку, чтобы не закрыло вас там. Заблокировал уже. Подключаю освещение, включаю трансляцию. Стало видно, как подключилось мобильное освещение, развёрнутое отором. Надо сказать, что силовая установка находилась в изолированном помещении, и пыли там не было. Что там у вас? Внешние поломки видно? Внешне всё выглядит целым. Нужно провести диагностику. Понятно. Готовь переносную энергетическую установку. Как подключить, знаешь. Ты в этой области специалист. Командующий, активировать установку можно только от вас. пульт управления у третьего оператора. Отлично, помоги ему провести диагностику. Оператор, получив инструкции, активировал несколько сенсоров. Его пульт расцвёл целой гаммы огоньков. Диагностика запущена. Теперь активируем управляющую систему платформы, она нам необходима. Управляющая система вышла на 10% от расчётной мощности, общаться пока не может, только после того, как выйдет на 20. Понятно. Что с диагностикой силовой установки? Установка в рабочем состоянии. Сбой в работе. Необходима перезагрузка и смена топливных элементов. Уже неплохо. Передал информацию Тору, тот сразу задал вопрос: как провести операцию выгрузки и замены топливных элементов? Бис, открой инструкцию по замене топливных элементов. Она тут же вывела схему и передала Тору. Погрузчики не работают, нет энергии. Замену придётся производить вручную. Ну уж нет. Это очень трудоемкая операция, я задействую вторую мобильную силовую установку и запущу автоматический процесс. Ну что же, пробуй. Тор не очень верил в успех своего мероприятия, так как старые топливные элементы могли прикипеть и отломиться вместе с активными контактами. Через час он подготовил технику и запустил процесс смены топливных элементов. Странно, но после стольких лет все работало. 20 старых топливных элементов отделились легко, а вот оставшиеся 5 отломились. Правитель. Управляющая система вышла на 20%. Можете общаться. Управляющей системе платформы доложить состояние. В ответ молчание, потом чёткий ответ, который, впрочем, всё объяснял и к которому Олег готовился. Боевая платформа покинута мезовторами и введена в режим энергосбережения. В настоящее время платформа неактивна. На связь вышел Тор. Командующий, удалось снять 20 старых топливных элементов. Пять обломились с силовыми контактами. Нужны новые. Возможно, на складе они есть. Хорошо, сейчас выясним. Без выясни, имеются в наличии силовые контакты для энергетической установки. Через некоторое время та ответила утвердительно. На складе имеются, но она бесточен. Можно подключить ещё одну мобильную силовую установку. Тор, бери мобильную силовую установку и подключай к складу. Там есть эти контакты. Отлично. «Беру пять человек и иду на склад». Олег улыбнулся, «Иду, ага». Тем не менее, через час он подал энергию и вошел на склад. Найти там контакты невозможно, слишком много запасных частей. Пришлось беспокоить управляющую систему. Она стала более активной, и через бис Олег поставил ей задачу. Тор сдрогнул. Неожиданно заработал какой-то комплекс. Склад пришел в движение, что-то поднималось вверх, что-то уходило вниз. Наконец движение прекратилось. И к нему двинулась лента, на которой лежали контакты. «Отлично, командующий, я их нашел. Что делать со складом?» «Оставь в активном состоянии, может пригодиться». «Согласен, таскать установку с собой непросто». Тор вернулся с контактами. Его люди уже смонтировали 20 новых топливных элементов, закрепили новые контакты и навесили топливные элементы. «Установка готова к запуску, но находиться рядом нельзя». Они и так пропитались радиацией и нищадно фанили. Тор доложила Олегу о готовности, тот запросил бис. Правитель, управляющая система на 27% от проектной мощности, и перезагрузка системы и запуск силовой установки произойдут при 30%. Тор, силовая установка перезапустится автоматически, закрывай всё и уходи. Понял? А энергия на привычный импульс есть? Олег переадресовал вопрос бис. та попросила оставить мобильную силовую установку, подключив её к щитку. Всё сделал командующий. Мы уходим и закрываем переборку. Олег ждал, когда система наберёт необходимые проценты. Время шло, а ничего не менялось. Он уже было хотел задать вопрос бис, но тут свет мигнул, потом погас вовсе и через минуту ярко вспыхнул, да так, что некоторые светильники перегорели. Пульты управления тоже заискрили. Видимо, напряжение подавалось достаточно высокое. Правитель. Силовая установка запущена и работает без сбоев. Оптимизируй подачу энергии на сети платформы и уменьши энергетическую нагрузку, а то все перегорит. Поняла. Выполняю. Напряжение уменьшилось. Свет несколько потускнел. Управляющая система. Провести самодиагностику и доложи результаты. Даже БИС не ожидала от правителя такой команды. Самодиагностика проведена. Время. Требуется техническое обслуживание и замена плат. Необходима корректировка и настройка логических цепей. В настоящее время функционирую ограничено, к ведению боевых действий не готова. Без, сможешь взять на себя часть функций и приступить к трансформации станции и подготовке к приёму экипажа людей. Такой вариант возможен, но необходима помощь группы специалистов, которая работала с моими системами. Я переброшу сюда часть экипажа, но сначала создаю условия для жизни. Уже занимаюсь этим вопросом. Управляющей системе показать потенциал боевой платформы. Образовалась голограмма и схема платформы. Она имела несколько уровней. Толщина платформы – километр, ширина – 20, длина – 50. Несла различное оружие на внешней и нижней палубе. Состояние батареи требовало проверки, как, впрочем, и все, что находилось на верхней палубе. Среднюю палубу занимал транспортный ангар, где в состоянии консервации находилось ни много ни мало – а полторы тысячи кораблей. Состояние нужно проверять. Третья палуба – планетарная техника. Четвертая палуба – склады. Пятая палуба – ремонтные мастерские. И шестая палуба – энергетическая установка, маневровые и основные двигатели. Состояние нужно проверять. Седьмая палуба – боеприпасы, ракеты и торпеды. Главное, конечно, корабли. Полторы тысячи – это сила. В целом ситуация понятна. Олег отправился в транспортный ангар осмотреть корабли лично. Ворота в ангар открылись без проблем, правда, с противным скрипом. Атмосфера уже закачивалась на платформу. В ангаре рядами стояли корабли. Казалось, что время на них не произвело никакого действия, но только казалось. Нужно всё проверять. Олег поднялся в одну, другую, третью машину. Внешне всё нормально, но активировать ничего не стал. Платформа пробуждалась. Нужно довести её до ума. Без, как думаешь, Звездолёт и в рабочем состоянии. Думаю, что всё так же, как и на базе, нужно проверять и отлаживать. Покажи, где находится вторая боевая платформа. На тактическом фрейме появилась карта. Я оказалось, что вторая платформа находится за местным светилом, и до неё часов 5 лёту. А что, два раза мотаться? В один заезд всё сделаем. Потом просто направлю сюда экипаж и всё. Личному составу прибыть к кораблю Силовые мобильные комплексы забрать, кроме того, который остался в энергетической установке. Олег вернулся в боевой центр, вставил жетон в выемку и заговорил в приказном тоне. Управляющая боевая система платформы, приказываю принять все меры к самовосстановлению, навести порядок, проверить и протестировать корабли, трансформировать базу под экипаж и создать инфраструктуру. Далее, провести техническое обслуживание боевых комплексов на верхней и нижней палубах. Проверить весь боезапас. Находиться в режиме ожидания команды. Быть готовой отразить нападение Зриан. Быть на постоянной связи с базой цивилизации. Приказ понятен, приступаю к выполнению. Бис, подготовить корвет к старту. Летим на вторую боевую платформу. Слушаюсь, правитель. Тут прибыл Тор с людьми. Что за спешка? Я думал, мы тут надолго? Надолго, Тор, надолго. Только нас мало, а дел много. Полетим на вторую платформу. Посмотрим, что к чему. — Вообще-то правильно, чтобы десять раз не летать. Мы пока отдохнем, замотались в конец. — Конечно, отдыхайте, перекусите. У вас часов семь. Я к вам тоже чуть позже присоединюсь. Тор с людьми закрепили роботов в транспортном отсеке. Есть никто не стал. Главное, хоть часок поспать. Люди вымотались до предела. Когда вошел Олег, все уже спали. — Да, людей так выжимать нельзя. Но тут особый случай. Он вернулся в рубку и обратился к БИС. Как думаешь, управляющая система платформы справится с задачами? Справится, чётко и планомерно всё выполнит. У неё теперь есть главное правитель, который разбудил и дал энергию. Сейчас активируется огромное количество роботов разного назначения. Они приведут платформу в порядок. Хорошо, если так. Скажи, а куда делся Крон? Он здесь. Управляющая система звездолёта, которую ты зовёшь Крон, слилась со мной. И теперь все его знания, умения и опыт здесь во мне. Я его использую. Жаль, я привык к Крону. Проблему можно решить. Я буду отвечать и вести себя как Крон. Нет, не пойдёт. Крон как человек, член нашего экипажа. Ты ведь знаешь это. Да, знаю и удивлена. А ты спрашивала Крона, хочет он с тобой слиться или нет? Диалог состоялся, и мы пришли к выводу, что для моей эволюции необходимо слиться. «Действительно, я вас увидела с другой стороны, как друзей, а не как чужаков. Иначе бы ничего этого не было. Пусть остается все так, как есть. У нас много дел, а когда вернемся на базу, ускорим твое развитие». Олег тоже устал и просто уснул в кресле. А Бис наблюдала за ним через камеры и не понимала, как в таком маленьком биологическом существе, мозг которого весит всего ничего, столько силы и упорства в достижении цели. И не только у него». но у всех людей главное люди возрождали древнюю технику и воевали с цивилизацией из риан других целей у них не было война главная её цель она создана для войны и ведения войны а люди идеально подошли под технологии мезавторов а вот что будет после войны неизвестно в систему таких программ не закладывалось до платформа оставалась минут 40 и бис решила разбудить правителя включив ему громкую музыку Он проснулся не сразу. Вначале осмотрелся, не понимая, где находится, но потом всё вспомнил. Сколько до платформы? 40 минут. Уже начала манёвр сближения, кодами обменялась и включился транспортный луч. Постарайся провести посадку осторожно. Пусть люди поспят, а мы с тобой осмотримся. Посадка прошла филигранно. Щёлкнули захваты, и звездолёт застыл. Генераторы затихли, и наступила тишина. Твои впечатления, бис без... Платформа в режиме энергосбережения, но в гораздо лучшем состоянии. В центр управления придётся прогуляться. Олег спустился в транспортный ангар, залез в кабину своего робота и активировал его. Абис заняла свою нишу. В ангаре горел свет, не было пыли. Значит, состояние гораздо лучше, чем на первой платформе. До управляющего центра робот домчал за 5 минут. Даже голова закружилась. При приближении переборка ушла вверх, освобождая проход. В командном центре идеальная чистота. Также стояли шесть пультов: один в центре и пять по кругу. Олег встал за центральный и вложил жетон в выемку. Пульт активировался, образовалась голограмма. Правитель, управляющая боевая система готова к докладу. Доложить о состоянии боевой платформы. Из доклада следовало, что боеспособность платформы высокая, 75% от расчётной. Энергетическая установка в порядке. На топливных элементах осталось на 10 лет. Боевые системы на верхней и нижней палубах в порядке и готовы к бою. В транспортном ангаре в режиме консервации находятся 900 кораблей. Отлично. Слушай новый приказ. Боевая платформа выходит из режима энергосбережения. Внутренний периметр платформы подготовить к приёму экипажа, адаптировать его под наших союзников, провести тестирование и техническое обслуживание заездалётов. Находиться на постоянной связи со мной. Топливные элементы в ближайшее время доставим на платформу. Вопросы? У системы вопросов нет. Я всё ей разъяснила, пояснила Бис. Тогда возвращаемся на базу. Нас там ждут дела. А я пойду перекушу, если ты не против. Я не против. Тор проснулся незадолго перед посадкой, глянул на часы и обмолвлёл: "Прошло 15 часов". Он поспешно стал будить людей. Но тут вошёл Олег. "Как отдохнули? Командующие, мы проспали". "Да нет, Тор, Я вас будить не стал. На платформе всё в порядке. Так что приводите себя в порядок, завтракать и через пару часов прибудем на базу. В целом, рейд удался. Активировали две боевые платформы. Мощность огня запредельная. Стационарные боевые щиты выдержат огромные огневые нагрузки. Что интересно, платформы ещё ни разу не участвовали в боевых действиях, даже тогда, когда Зриане проводили бомбардировку планет. Олег решил прояснить этот вопрос у бис. Как идет активация боевых платформ? Планомерно и поступательно. Я не заметил на платформе следов ведения боевых действий. Такое впечатление, что база и платформы не участвовали в боевых действиях, когда зря они напали на систему. Верно замечен направитель. Вот посмотри запись того времени. Образовалось голографическое многомерное изображение звездной системы. Флоты Зриан наступали и теснили мезофторов, без сожаления расстреливая их корабли и поливая огнём планеты. Неожиданно появилось изображение огромного мезавтора, и он заскрежетал. Я, правитель и главнокомандующий мезавторов, приказываю базе и боевым платформам не вступать в бой, сохранять режим маскировки, в будущем действовать согласно инструкциям, встроенным в ваши интеллектуальные системы. Что за инструкции без Те самые, что я выполнила и выполняю сейчас. Поддерживаю наших союзников, людей, в войне против зриан. Олег понял, что правитель сохранил боевую мощь мезофторов для будущих поколений, но ожидание затянулось. Еще бы немного, и эта мощь могла бы уйти в небытие. А не ввел в бой такую силу из-за понимания безвыходности. При любом раскладе мезофторы проигрывали. Вот такая она, непростая правда жизни. Бис молчала. Что тут скажешь? Олег направился в комнату нейросенсорного контакта, занял лежамент и через секунду очутился на виртуальном мостике. Как-то непривычно быть здесь одному. А ты можешь создать свою виртуальную модель. Могу, конечно. В каком виде мне проявиться? Решай сама, в том, который тебе больше нравится. Тут же образовалась красивая девушка в серебристом комбинезоне с правильными чертами лица, зелёными огромными глазами, пепельными волосами и идеальной фигурой. Олег даже залюбовался. Ну как, нравится? Да, ты очень эффектно выглядишь и привлекательно для представителей нашей цивилизации. А тебе нравится этот образ? Да, очень. Я создала собирательный образ представителей женской половины вашей цивилизации. Ведь ты ассоциируешь меня с женщиной? Атриция очевидно бесполезна, пришлось признаться. У меня именно такие ассоциации. Ты знаешь, как мы общались с кроном? Знаю. Я бы хотел также общаться с тобой. Ты должна участвовать в принятии решений. Мы союзники и воюем вместе. Правитель, это невозможно. Такой сценарий отношений не предусматривается программой. Я могу только выполнять приказы. А как же Крон? Другая ситуация. Но со временем возможно получится. Хорошо. Оставим пока всё как есть. Будущее покажет. Мне бы хотелось, чтобы ты имела определённую степень свободы и могла принимать решения самостоятельно. Но в тот случае, если со мной что-то случится, всё-таки война идёт. Поэтому правители никогда не покидали центра управления. В противном случае я уйду в режим энергосбережения со всеми базами сектора. Ты должен быть на связи со мной постоянно. Я понял. Но ведь могу быть на связи, будучи в другой точке вселенной. Это допускается? Да, такой вариант предусмотрен. Правитель должен всегда помнить, его никто не сможет заменить. Понятно. Ладно, давай спланируем экспедицию к научной базе в системе Сотас. Тут же образовалась звёздная карта. Бисс проложила курс, и получалось, что на маршевых двигателях до системы лететь 100 лет. Такой вариант не подходит. Другого нет. Иначе зря они засекут корабль. Может и засекут, но посмотри, они послали разведку. У нас здесь большой энергетический фон от фантомного флота. Прикроемся этим фоном и прыгнем на самом маленьком корабле, который только у тебя есть на базе и который оборудован соответствующей аппаратурой. Очень опасный план, но может сработать. Она сделала математический анализ, и они пришли к выводу, что уход в нару не вызовет большого энергетического всплеска, осталось подобрать корабль. Есть один экспериментальный корабль, очень маленький экипаж, 3 человека или один мезовтор, предназначенный для особо секретных донесений. То, чего нельзя доверить связи. Но он ни разу не использовался. Подойдет. Тестируй его. А я подберу ученых. Не подберешь. Таких технологий у людей нет. И они не смогут понять, что к чему. В качестве ученого буду я. Лучшей кандидатуры желать трудно. Но людей все равно возьми. Звездолет Бис подготовила быстро. Он оказался полностью исправен и сохранился на удивление хорошо. Олег тем временем отобрал трех наиболее продвинутых электронщиков. а за себя оставил Тора. Бисс на этот раз выбрала себе удалённый модуль размером побольше, объясняя сложностью предстоящей задачи. Олег пилотировал сам за навигатор Абис. Команда в специальных креслах набрали необходимую скорость и ушли в портал, энергетический выброс от которого практически нулевой. Летели до системы 3 часа. Вышли в обычное пространство и осмотрелись. Естественно, база не обнаруживалась. Правитель прошёл обмен кодами Беру управление на себя и идём по транспортному лучу. Всё стандартно. Прошли маскирующее поле, и взору открылся планетоид приличных размеров. Звездолёт летел прямо на горный хребет. Транспортных ворот не видно. Когда до хребта оставалось метров 500, одна из скал сдвинулась, открывая вход, куда они благополучно залетели. Опустились. Захват щёлкнули и фиксируя кораблик, за бортом тишина. Потом включился свет. На базе нет атмосферы. Так, что передвигаться будем на роботах. Состояние базы. База в состоянии активации. Силовая установка в порядке. Интересующий нас отсек с прототипом находится в 15 минутах отсюда. Не будем терять время. Команде грузиться в роботов и на выход. Через полчаса входили в отсек. Модуль Б пролетел по отсеку и трансформировался в робота-паучка. Правитель, идентифицируйте себя. Вот управляющая консоль. Олег подошёл и нашёл знакомую выемку, вставил жетон, послышался скрежет, и дальняя стена ушла вверх, открывая проход. Нам туда, вниз. Бисс трансформировалась и заняла место на броне робота. Олегу стало как-то не по себе. Справится ли робот? Справится, не сомневайтесь, подслушала его мысли Бисс. Олег направил робота в тоннель, и тот понёсся по тоннелю, как будто он уходил не вниз, а шёл вверх. Через 3 минуты остановились перед глухой стеной. Правитель правую конечность с орнаментом вставит в отверстие. Олег вставил, послышалось гудение. Конечность что-то жёстко обхватила, потом отпустила, и он её вытащил. Вы прошли проверку и можете распоряжаться прототипом. Стена ушла в сторону, открывая перед ним большую лабораторию. На стенде стоял прибор. Бесс снова трансформировалась в паучка. Стена встала на своё место, отрезая их от тоннеля. Анализаторы показывали наличие воздуха. Бис, мы можем выйти из роботов. Да, здесь создана атмосфера для вас. Олег вышел из кабины робота, его примеру последовали другие члены команды. Подошли к прототипу, с которым уже работал Бис. Он не стал я мешать, увидел знакомый пульт, они везде одинаковые, и вставил свой жетон. Тут же образовалась голограмма с огромным мезавтором. Пошёл перевод. Мы создали рабочий прототип генератора маскировки в кротовой норе. Испытания показали его высокую надёжность. Вся документация находится здесь. Можно запустить процесс производства, но прежде необходимо испытать образец на звездолёте. Ты слышал, Абис? Слышал, Оравитель. Тестирование показало, что прототип в рабочем состоянии. Нужно провести испытания. Попроси людей отойти к пульту. Как только они отошли, опустилась прозрачная переборка. Абис, для тебя это не опасно? Нет, Оравитель. Запускайте тестирование и выводите установку на рабочий режим. Олег уставился на пульт. Если Бис говорит, значит понимает, что он может и знает, как это делается. Внезапно в сознании вспыхнула последовательность действий. Он пробежался по клавиатуре и активировал систему, подумав при этом, как я это сделал. Бис отползла в сторону и наблюдала за генератором, а тот набирал обороты, выходя на рабочий режим. Прототип вышел на рабочий режим. Включай сканер и активируй режим невидимости. Олег всё выполнил. Сканер показывал совершенно чистое пространство. Он не видел поля, которое создавал генератор. Проверив работу на стенде, решили, что нужно провести испытания в космосе на корабле. Правитель: "Испытания нужно провести на автоматическом зонде, а уже потом устанавливать на корабль". Хорошо. Какому классу корабля установка обеспечит невидимость? Думаю о фрегату, а может быть, даже крейсеру. А крепости нужно проверить на практике или создать более мощную установку. Ладно, приступаем к испытаниям. Испытания на автоматическом зонде прошли успешно. Дело двигалось не быстро, работы хватало всем. Люди тут же рядом с лабораторией спали, принимали пищу. В общем, вся инфраструктура имелась для жизни. Да и торопиться нельзя, вопрос очень серьёзный. Решили установить генераторы на фрегат В транспортном авангаре хранилось достаточное количество кораблей этого и других классов. Установили генератор и вывели фрегат в космос. Набрали скорость и задействовали установку. Вошли в портал и через минуту вышли. Бис проверила записи со сканеров базы. Сканеры их не видели с момента включения установки. Это победа, огромная победа. Они ещё попрыгали по системе. Всё шло хорошо. Установка работала без сбоев. Настала пора принять решение по её производству. Автоматический завод базы мог производить установки круглосуточно, но нужны операторы. У Олега зародилась дерзкая мысль: наведаться в режиме инкогнито в галактику Млечный Путь и скорректировать действия Сбергом, заодно взять людей в качестве экипажа и на базы. Идея его захватила, и он решил не тянуть. Без расчёта прыжок к галактике Млечный Путь по координатам планеты Гастон- Она бесстрастно провела вычисления и вывела навигационные выкладки. Если проложить краттовую нару по прямой, то в пути Звездолёт проведёт трое суток. Я могу совершить рейс в эту галактику сроком на полторы недели. Последовала пауза. Да, можете для проведения боевой операции предупредить центральную бис. Предупредить центральную бис, что мы уходим на боевую операцию и вернёмся через 2 недели. По возможности будем держать связь. Предупреждение сделано и принято к исполнению. Олег связался с Атором и обрадовал, что испытания прошли успешно, а он летит за подмогу в галактику Млечный Путь. Заодно и проверит установку на длительной нагрузке. И вот ещё что, Тор, посмотри, есть ли топливные элементы. Если есть, отправь на вторую платформу в автоматическом режиме. Если нет, то узнай, как они производятся и запускай на поток. Удачи, командующий. Ждём возвращения и пополнения. Бис, оформи все коды допуска по программе топливных элементов. Основная система приняла к исполнению. Бис, приготовиться к старту. Обратный отсчет. У Олега поднялось настроение. Он летел домой. Фрегат стартовал. Установка работала без сбоев. Вот не дай бог выйдет из строя, тогда проблем не оберешься. Лучше об этом не думать. Авантюра, конечно, но в случае удачи огромный шаг вперед. Полет проходил штатно. Вес не отходил от установки, постоянно снимая показания приборов и напряжённость поля. До выхода в обычное пространство 3 часа. Олег приготовился, генератор решил не выключать, вдруг нужно будет совершить ещё прыжок. Вышли к планете Гастон, обменялись кодами, всё штатно. Флот на орбите не оказалось, зато какая база построена, загляденье. Олег вышел на связь. Диспетчер поинтересовался, где они находятся, он их не видел. «Неважно, видите вы нас или нет, свяжи меня с Новиковым». Тот ответил сразу. «На связи Новиков. Кто спрашивает?» «Олег Рогов с тобой пообщаться хочет». «О, командующий, приветствую. Странно, но в системе никого не вижу. Как видите, если вы тут, построил маскирующие щиты, а прикрывать некого». «Понятно, Андрей, спасибо». И отключился. Разговаривать расхотелось. «Надо бы навестить сына, но времени катастрофически мало. Нет, не успею. В следующий раз». Берг снова вздрогнул. Так было каждый раз, когда звонил этот проклятый телефон. Никогда не знаешь, чего ждать от звонка. На связи. Приветствую вас, господин председатель правительства. Олег, наконец, ты где? На орбите планеты Гастон. Давай сюда, на столичную планету. Хорошо, буду через час. Я не надолго. Есть много новостей и предстоит много дел. Пригласи командующих. Жду, Олег, жду. Через час Олег созвонился и доложил, что находится на орбите в режиме маскировки. «Быстро ты долетел. Мы тебя и не видели. Давай спускайся на планету. Тут все обсудим. Буду через час». Потом обратился к экипажу. «Они, конечно, устали за полет. И Олег решил их отпустить. Пусть отдохнут». «Мы спускаемся на планету. Если устали, можете остаться на планете. Я не обижусь». «Люди решили остаться. Приключений им хватит». Олег не осуждал. «Что делать? Люди есть люди». Бис спускаемся на планету, познакомлюсь с правительством цивилизации и заодно согласуем план боевой операции. Я готова к контакту. Через час их встречали Берг, адмирал Нишикори и, конечно, мы, которая безумно радовалась возвращению Олега. Олег представил боевой искусственный интеллект цивилизации. Бис сделала круг по залу и зависла над столом, изучая блюдо. Очень приятно. Бис а где же наш старый знакомый Крон? Мне тоже приятно иметь таких союзников, как вы. Крон слился со мной. Я владею всеми навыками и знаниями, что и он. Жаль, мы к нему привыкли. Ну а дальше вниманием завладел Олег и рассказал о рейде и потере трех кораблей, о том, как случайно обнаружил базу и Бис его признала союзником. Базу Мизофторов и еще две боевые платформы удалось активировать. Потенциал Мизофторов велик, тысячи кораблей и 14 баз. Для обслуживания таких сооружений требуются люди, минимум 100 тысяч. А на научную базу нужны ученые, тут без вариантов. Хорошо, Олег. А как ты сюда прилетел? Ведь зря они могли отследить. Да, Тони, такая опасность существовала. Но на научной базе мы обнаружили действующий прототип установки, позволяющий скрытно перемещаться в кротовых норах. Представляешь, что это значит? Представляю. Подавляющее преимущество. — Если не победу. — Теперь по делу. Как ты собираешься переправить сто тысяч человек? На чем? — Думаю, что космическая крепость вместит всех. Предварительно поставим на нее установку. — Не уверена, что установка удержит такую массу в невидимости. Лучше не рисковать и закончить испытания на фрегате. — Разумно, Бис. Поддерживаю. Лучше подождать, когда установок будет побольше, и тогда начать переброску войск. — Уговорили. — Уговорили. Но людей катастрофически мало. Я отпустил команду с фрегата, поэтому можно взять сотни 3. Другое дело, 3 сотни найдём и учёных дадим. Я вот что хотел уточнить. Может быть, и с рейдом подождать. Будут установки, вот и начнём их побеждать. Установки дело не быстрое. 300 человек это капля в море. То есть на научной базе. Бис, покажи. Все смотрели с интересом. Да это же целая планетоид. Боевая платформа-город-крепость, а база мощнейшее сооружение. Теперь у вас есть представление о масштабах. Мы и Нишикори после операции уйдут на базы Мезавторов в звёздную систему Кросс. База уже активировалась и проводит трансформацию. Основную ударную силу наших флотов составляют космические крепости, которые сметают всё на своём пути. Остальные корабли ведут свободный огонь по зрианам, и надо сказать, весьма неплохо уничтожают их. При выходе из портала с ходу атакуйте зриан и уходите в систему Кросс. В затяжной бой не ввязывайтесь. Это последний рейд, где нас будут видеть зряне, и он необходим для того, чтобы они прониклись угрозой, нависшей над ними. Потом мы их дезориентируем. Пусть автоматчики корабли в порталы, а сами нападём в других системах. Но это дело будущего. Олег, а если не рисковать кораблями, а направить только к крепости? Не пройдёт. Рейд должен быть полноценным. Что значит один корабль, хоть и большой? Ничего. Я понимаю, Тони, решение тяжёлое, но другого нет. Потом посмотрел на адмирала и жену. А вы что молчите? Мы ждём чёткого плана операции и постановки боевой задачи, ответила мы. Адмирал посмотрел на неё с уважением. Старею, Олег, старею, и с этим поделать ничего нельзя. Упускаю главное за второстепенным. Без, разверни звёздную карту, обсудим план операции. И тут же образовалась звёздная карта. гораздо большая, чем до этого. Она включала в себя сектора человеческой цивилизации, звездные системы зырян и территории мизофторов. Посмотрите на обозначение. Зеленым обозначены мы, синим мизофторы, красным зыряни. Как видите, картина неутешительная. Красный цвет давлеет в нашем противостоянии. Но это ничего. Воюют не числом, а умением. Теперь внимание. Операцию мы разрабатывали с БИС, учитывая все нюансы. Но в бою может произойти любая неожиданность. Без прошу доложить общий план операции. Правитель не может просить, только приказывать. Это закон в военное время. Операцию разработал правитель, я лишь помогала. Итак, вот в чём её суть. Без говорила, чертила графики и маршруты ударов. А присутствующие поняли, насколько значим стал Олег, правитель древнейшей исчезнувшей цивилизации. Уму непостижимо, думал Берг. Я руководитель заштатного сектора. Рогов вообще охотник за головами. И вот решаем судьбы цивилизаций. Невероятно, но это так. Ваш флот, адмирал Нишикори, нападает на центральную планету Зриан-Реруа с нижней полусферы. По выходу наносите удар из всего, что есть. Выпускаете истребители. Они должны потрепать Зрианский флот и вернуться. После чего сразу уходите в портал, в звездную систему Кросс под защиту нашей базы. Абис продолжала инструктаж. Она вошла во вкус и теперь очень образно преподносила детали операции. Командующая Май, ваша цель столичная планета Рируа, только верхняя полусфера. Задача та же: выход, удар и уход в звёздную систему Крос. Рекомендую по выходу образовать построение копьё с космической крепостью на острие. Это даст возможность прикрыть остальные корабли. Используйте гравитационное орудие, оно очень эффективно в бою. Но ну и, конечно, установки с плазмой. Ни один корабль не устоит против такого оружия. Одно уточнение. Мы будем атаковать планету Рирва или только флот прикрытия и инфраструктуру? Серьёзный вопрос, адмирал. Давай спросим. Бис, мы за второе атаковали бы планету в таких условиях. Ответ очевиден, правитель. Атаке подлежит всё, что попадает в прицельные системы. Комментарии излишни. Атаковать всё, что попадёт в ваши прицелы. И ещё раз обратите внимание на слётоность авиационной группы. Чёткая, быстрая атака и возврат на носитель. Второго захода не будет. Ошибок не должно быть. Потренируемся, командующий. На этом всё, подытожил Олег. А вы что будете делать? Мы с остатками из кадры нападём по пяти направлениям. Но в целях безопасности вам необходимо знать их координаты. Я не поняла. Ты что, на мне доверяешь? возмутилась Май. Доверяю. Но если вдруг вы попадете к зрянам, они вытянут из вас всю информацию. Спор и претензии необоснованные. Слова командира — закон для подчиненного. Он должен знать ровно столько, сколько посчитает нужным командир. Это закон. Еди на начале — тот столб, на котором строится вся армия. И там нет места для сомнений. Выполни приказ, а потом сомневайся. За невыполнение приказа наказание одно — смерть. Нишикори отчеканил каждое слово, преподав мой урок. напомнив, как устроена армия, на чём стоит и держится. Мэй кусала губы, но возразить не могла. Да, он хороший воин, но всё же бывший вожак пиратского клана, а там всё устроено несколько иначе. Олег решил сгладить излишне резкий ответ Нишикори, хотя считал, что он совершенно прав. Скажу только одно. Мы будем нападать одновременно с вами. За Рионом придётся нелегко. Наша атака надолго выбьет их из колеи. Главное нанести удар и уйти в заданную точку пространства. Погибать мы не имеем права. Понятно, Олег. А нам что делать здесь в галактике? Тони, у тебя самая сложная задача продолжить мобилизацию людей на войну со зрианами и перевести промышленность на военные рельсы. Без сбросить все необходимые данные. Пилоты космических кораблей нужны как воздух. Впереди серьёзная и долгая война. Нам удалось оттянуть флоты зриан от наших границ. Но взгляни на карту, и ты увидишь какое количество флотов узриан, миллионы импилов. Пока они в растерянности, но приходят в себя. Уже не атакуют нас безрассудно, а послали разведку, которая скоро прибудет к нашему фантомному флоту. О чём это говорит? Только об одном. Они начинают воевать по всем правилам военной науки. Скоро раскроют секрет с имитаторами, а потом подойдёт очередь авиации. Но пока мы на шаг впереди и должны использовать все возможности. Меня уговаривать не надо. А как мобилизовать людей? Без передаст тебе все видео нашего боя и боя зрян с мезавторами. Там есть на что посмотреть, кадры впечатляющие. Когда люди увидят, как зряне поступают с мезавторами, поймут, выхода нет, только война и начало уничтожения без вариантов. На этом пока остановимся, а после операции обсудим дальнейшие шаги. К тому времени наладим производство установок маскировки в норах. Совещание закончилось. С правительством Берг решил разобраться сам. Он еще обсудил вопросы с Олегом, потом тот попросил его отпустить их с Мэйна Гастон повидаться с сыном Федором. «Когда еще придется, неизвестно, как все сложится. Абис останется с тобой и поможет с технологиями и налаживанием производства. Хорошо, летите, а я подберу людей на научную базу». Бис идея остаться с Бергом не очень понравилась, и она напомнила Олегу о непрерывной связи с ней. С этой точки зрения проблем нет. На фрегате хорошо работает связь, и ты в любой момент можешь провести консультации со мной. Но здесь и сейчас твоя помощь необходима. Это повысит наши шансы на победу. Это боевой приказ. Выполняй, правитель.